Послесловие. Омоновцы взломали дверь дома Химицы и обнаружили на кухне её труп. Ольга Андреевна поверила всему, что я сказал ей по телефону и сделала себе внутривенный укол с лошадиной дозы метана фентанила. Скончалась она, как заверил врач, почти мгновенно. Сергеичу я вручил написанный красивым почерком иран отчёт. Подробный, на 12 страницах. Но в нём не было ни слова о Лёшке. Сергеевич прочитал отчёт, стряхивая на него пепел сигареты, и сказал: "Ладно, живите пока. Мы с Ираном уехали из Кашмы на моей машине. На мокром перевале я разогнался до 120, но двигатель не заклинило, и тормоза не отказали. Иран я не уволил, и агентство не закрыл. Рано ещё. Мы неплохо поработали с ней до сезона, разоблачив банду рыночных карманников, а также шарлатанов, которые выдавали себя за ясновидящих. А в сезон вообще не было отбоя от заказов. Летом Сергеича уволили из органов по сокращению штатов. Он пришёл ко мне проситься на работу. Но я ему отказал, сославшись на отсутствие заказов. Ирен поддержала меня. Может быть, она боялась, что Сергеевич займёт её место? А может, как и я, не смогла ему простить той роковой ошибки при опознании, из-за которой мы пережили такое унижение. А высунув языки от усердия, мы с Рен продолжаем зарабатывать деньги. Переводим на наш счёт каждую копейку. Не отказываемся даже от самых скупых клиентов. В свободное время Ирен подрабатывает переводами и юридическими консультациями, а я гоняю из-за границы машины. Нам очень, очень нужны деньги. Мы хотим найти Лёшку и наказать его. Мы просто обязаны найти его. Пусть даже он прячется у чёрта на куличках. И мы знаем, что наша охота будет удачной. Ибо на нашей стороне ненависть и нестихающая боль поражения. И ещё жалость к Сашке Рябцеву. Во всей этой тёмной истории он видится мне единственным светлым пятном, потому что как ни крути, его любовь к Ольге Андреевне была чиста и безгрешна, чем мало кто может похвастать сегодня на нашей грешной земле. Конец. Читал Максим Темников.